«Устройте, например, званый обед или что-нибудь такое», — спросил Крот. «Да он не придет», — просто ответил дядюшка Ред. «Барсук ненавидит общество и приглашения, и обеды, и все такое в этом духе». «Ну а, предположим, мы с тобой сами сходим к нему». «Я убежден, что...» «Ему это решительно не понравится», — сказал дядюшка Рэд с тревогой. «Он такой застенчивый. Да нет, он бы просто на нас обиделся. Я еще ни разу не решился явиться к нему в дом, хотя мы с ним очень давно знакомы. Кроме того, нам просто нельзя. Он живет в самой середине дремучего леса». «Ну и что?»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 Возникали дружеские связи, составлялись планы на завтрашний день. Было о чем поговорить в короткие зимние дни, когда звери собирались возле камина. Но у крота все таки оставалась еще горсточка свободного времени. И вот однажды, когда дядюшка Ред, сидя в кресле возле огня, то задрёмывал, то пытался срифмовать слова — Которые никак не рифмовались. Он принял решение пойти самому и изучить дремучий лес. И, может, завязать знакомство с барсуком. Стоял тихий холодный день. Небо над головой было стального цвета, когда он шмыгнул наружу из теплой гостиной. Земля вокруг была гола и безлистно. И он подумал, что никогда еще не заглядывал,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 непрекрашенную, застывшую, лишенную наряда. Он разглядел ее, что называется, до костей, и кости эти оказались красивы, крепкие и естественны. Он сейчас вовсе и не мечтал о теплых зарослях клевера или о шелести заколосившихся трав. Ветки живой изгороди без листьев, голые сучья бука и вяза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 И еще одно, и еще. А тогда. Ну да! Да нет, ну да, конечно! Маленькое узенькое личико с остренькими глазками. Оно мелькнуло на мгновение и скрылось в дупле. Он заколебался, потом подбодрил сам себя и, сделав усилие, пошел дальше. И потом вдруг точно они были там все время, у каждого дупла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 Эти мерзкие видения немедленно прекратились бы. Он покинул тропу и устремился в нехоженный лес. Тогда вдруг послышался свист. Когда крот впервые его услыхал где-то далеко за спиной, свист был пронзительный, но негромкий. Но он всё же заставил крота поспешить. Такой же пронзительный, но негромкий свист —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 Звук приобрел свой ритм, и его ни за что другое и принять было нельзя, как за топ-топ-топ маленьких ножек, топающих пока что очень далеко. Спереди или сзади он доносился. Сначала казалось, что спереди, потом сзади, потом и оттуда, и оттуда сразу. Топот рос и умножался, пока он не стал слышен отовсюду.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 Дядюшка Ред вышел из дома и тщательно обследовал размокшую поверхность земли, надеясь найти его следы. Следы, конечно, отыскались. Голоши были новые, остренькие пупырышки на подошвах и еще не стерлись. Он видел их отпечатки в грязи, ведущие прямо в сторону дремучего леса. Минуту-другую дядюшка Ред постоял в задумчивости. Вид у него был очень мрачный.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 К своей радости услышал тихий отклик. Идя на голос, он пробирался сквозь сгущающуюся темноту к комлю старого вяза с расщелиной, откуда и доносился слабенький голосок. «Ретти! Неужели это в самом деле ты?» Дядюшка Ретт заполз в расщелину и там обнаружил крота, совершенно измученного, и всё ещё дрожащего. «О, Рэд!" закричал он. «Как я перепугался! Ты не можешь себе представить!» «Вполне, вполне понимаю», — сказал дядюшка Ред успокаивающим тоном. «Тебе не стоило ходить, крот. Я изо всех сил старался тебя удержать. Мы, те, кто живем у реки, редко ходим сюда поодиночке».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 которые совсем просты, когда ты их знаешь, но их обязательно надо знать, если ты небольшой и не сильный, и если ты попал в затруднительное положение. Конечно, когда ты барсук или выдра, тогда совсем другое дело». «Уж, наверное, доблестный мистер Тоут не побоялся бы прийти сюда один, правда?» — спросил Крот. «Старина Тоут»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 «Ну вот», — сказал дядюшка рэт «Теперь нам с тобой надо взять себя в руки и отправиться домой. Пока осталось ещё хоть капелька света. Не годится тут ночевать, ты сам понимаешь. Слишком холодно и вообще». «Милый Рэти, сказал несчастный крот, «Мне очень жаль, но я просто не в силах двинуться от усталости»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 Таким образом, Крот хорошенечко зарылся в сухие листья, вытянулся и вскоре заснул. Правда, сон его был беспокойным и прерывистым, а дядюшка Рэд тоже, кое-как накрывшись листьями, чтоб было потеплее, прилег и стал терпеливо ждать, держа на всякий случай пистолет наготове. Когда Крот, наконец отдохнувший и бодрый, проснулся, Дядюшка Ретт сказал. «Ну, я сейчас погляжу. Все ли снаружи спокойно, и нам уже в самом деле пора». Он подошел ко входу в их убежище и высунул голову наружу. Затем Крот услышал, как он спокойно сказал самому себе. «Ого! Ого! Вот это да!» «Что происходит, рэти спросил крот снег происходит а вернее просто идет снегопад вот что крот присев на корточке рядом с дядюшкой рэтом выглянул из укрытия и увидел что лес совершенно изменился еще совсем недавно он казался ему таким страшным ямы дупла лощины лужи рытвины и другие черные угрозы путешествующему быстро исчезали. Сияющий волшебный ковер возникал повсюду и казался слишком нежным для грубых шагов. Тонкая белая пыльца наполняла воздух, ласково касаясь щеки крошечными иголочками, а черные стволы деревьев выступали как бы подсвеченные необычным идущим от земли светом. «Так, так...»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 и сели на поваленный ствол перевести дух и хоть прикинуть, как же им быть. У них все ныло и болело от усталости и ушибов. Они несколько раз проваливались в ямы и вымокли насквозь. Снегу нападало столько, что они едва брели через сугробы, с трудом переставляя свои маленькие лапки. А деревья росли все чаще и чаще и были уж совсем неотличимы одно от другого.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 И он уселся прямо на снег, обхватив заднюю лапу передними. «Бедняжка!» — посочувствовал дядюшка Ретт. «Ну скажи, как тебе сегодня не везет, а? Ну-ка, покажи лапу!» «Конечно!» — продолжал он, опускаясь на колени, чтобы получше рассмотреть. «Лапа порезана, никаких сомнений!» «Погоди, сейчас я достану платок и перевяжу!» «Я, должно быть, споткнулся а сучок или пень», — сказал Крот печально. «Ой, как болит!» «Уж очень ровный порез», — заметил Ред, внимательно рассматривая лапу. «Нет, никакой это ни сучок, ни пень. Это порезано острым краем чего-то металлического». «Странно».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 и начал из последних сил отплясывать джигу прямо на снегу. «Что ты нашел, Рэти?» — спросил Крот, все еще держа заднюю лапу обеими передними. «Иди и посмотри», — сказал дядюшка Рэта в восторге, продолжая плясать. Крот дохромал до того места и внимательно посмотрел. «Ну и что?» — сказал он с расстановкой. «Я вижу достаточно хорошо. Я видел такую штуку тысячу раз и раньше. Знакомый предмет, я бы сказал. Скоба для того, чтобы счищать грязь с обуви. Что из этого? Чего выплясывать вокруг железной скобы?» «Но неужели ты не понимаешь, что это значит для нас?» Воскликнул дядюшка Ред нетерпеливо. «Я понимаю, что это значит» ответил крот это обозначает что какой то беззаботный и рассеянный тип швырнул этот предмет посреди дремучего леса где об него обязательно споткнется любой прохожий довольно бездумный поступок я бы сказал когда мы доберемся до дому я непременно пожалуюсь кому нибудь вот увидишь о господи о господи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 И, может, мы пойдем дальше и не будем больше тратить время на помойки? Его что, по-твоему, едят, этот коврик? Или, может быть, спят под ним? Или можно на нем по снегу поехать домой, как на санях-самоходах, а? Ты несносный грызун!» «Ты хочешь сказать...» — закричал дядюшка Рэд, волнуясь. «Что этот коврик тебе ничего не говорит?» «На самом деле, Ред!» — отозвался Крот с раздражением. «Хватит уже этих глупостей! Ну скажи, кто и когда слышал, чтобы дверные коврики умели говорить? Они не разговаривают, они совсем не такие. Они знают свое место». «Да послушай ты, ты толстолобый зверь!» — ответил дядюшка Ред уже по-настоящему сердясь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 Крот тоже озабоченно копал. Больше для того, чтобы не огорчать друга, чем с какой-либо другой целью. Потому что, как он считал, его друг просто понемножечку сходил с ума. Минут десять усердной работы, и дубинка наткнулась на что-то, что отозвалось пустотой. Ред копал до тех пор, пока не сумел просунуть лапу и пощупать. Потом попросил крота, чтобы он подошел помочь ему.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 Выгравирована надпись, которую они прочли при свете луны. Мистер Барсук Крот повалился в снег от удивления и восторга. «Рэти!» — закричал он в раскаянье. «Ты чудо! Настоящее чудо! Вот кто ты! Теперь я все понял! Ты все это вычислил шаг за шагом в своей мудрой голове с того самого момента,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 И тогда моя теория подтвердится. И, конечно, ты находишь коврик. Ты рад такой умный, что ты мог бы найти, чего бы ты только не захотел. Ну, так эта дверь существует, словно я видел ее своими глазами. И ничего другого не остается, как ее обнаружить. Ну, конечно, я читал про такие вещи в книгах. Но я никогда не встречался с этим в жизни. Тебе бы надо отправиться туда где тебя по-настоящему оценят. Ты же тут среди нас, простых ребят, пропадаешь. Если бы у меня была такая голова, как у тебя, Ретти!» «Но поскольку ее у тебя нет», — прервал его дядюшка Ретт довольно сердито, «я думаю, что ты, разглагольствуя, просидишь всю ночь на снегу. Немедленно поднимайся, хватайся за петлю и звони, а я буду стучать».